«Навигатор!» «Черт! Черт! Черт!» Ленка остановилась у обочины, ударила руками по рулю и чуть не расплакалась. Этот дурацкий красный рекламный щит с улыбающимся депутатом она проехала уже третий раз. А все Вовка со своими шашлыками. Ну почему нельзя купить дачу где-нибудь рядом, а не за сотню километров от города, где совершенно нет дорожных указателей и девушке так легко заблудиться?» Тяжело вздохнув, Ленка глянула в зеркало и ужаснулась. Тушь все-таки потекла. Отстегнув ремень, она потянулась к бардачку за салфетками. Среди всякой нужной всячины между календарем за прошлый год и вязаными перчатками ей попалась серая невзрачная пластиковая коробочка. Навигатор, пару месяцев назад подаренный кем-то из знакомых с ехидным комментарием, мол, специально для девушек. Не любившая таких шуток Ленка сослала его в бардачок. Приведя себя в порядок, Ленка поставила навигатор на панель, воткнула провод питания, забила адрес и поехала, следуя указанию стрелки. Минут через пять навигатор мигнул желтым огоньком и мужественным баритоном произнес «Через 300 метров поверните направо». Дорога выгнулась кошкой, и Ленка выехала на шоссе. «Вы молодец!» Неожиданно подбодрил голос после поворота. Ленка улыбнулась, настроение начало исправляться. «Теперь два километра прямо!» Баритон звучал уверенно и внушительно, он точно знал дорогу. «Через пятьсот метров будет поворот налево. Перестройтесь заранее в левый ряд!» Голос сделал паузу и шепотом добавил. «Левая сторона там, где вы выходите из машины!» И словно извиняясь, Навигатор жалобно пискнул. Ленка с удивлением посмотрела на навигатор. Тот, как ни в чем не бывало, продолжал показывать карту с жирной оранжевой стрелкой. «Скоро поворот направо. Перестройтесь в правый ряд». И снова шепотом добавил. «Правый ряд со стороны пассажирского сиденья. Отлично. Выполнено на 5 с плюсом». «Согласна». Ленка довольно подмигнула навигатору. Ревя двигателем, как взлетающий самолет, Ленкину машину догнал здоровенный джип. Плюясь черным выхлопом, нагло подрезал девушку, заставив пропустить хулигана. Ленка хотела уже выругаться, но навигатор успел первым. «Мужики, козлы!» Баритон был полон яда. А затем снова наполнился медом. «Не стоит переживать. Приготовьтесь к повороту направо. Замечательно, моя леди. Вы отлично водите». «А теперь три километра прямо». Через каких-то полчаса Ленка затормозила у ворот Вовкиной дачи. Судя по всему, она была первой. «Конечно, я ведь умничка». Ленка подмигнула себе в зеркале. «А ты пойдешь со мной, моя пуся?» Ленка с нежностью взяла навигатор. «Я тебя никому не отдам». Навигатор моргнул зеленым огоньком и нырнул в сумку. Напоследок успев шепнуть. «Вы отлично водите, леди. Разрешите проводить вас до дома сегодня вечером».